Глава 26 шестая. Александр. Первое мая. Утро. Корабль. Плывем, или, как говорят моряки, идем уже четвертый день. По расчетам нашего штурмана, который оказался веселым и компанейским пареньком, до полосы нам осталось несколько часов хода. За эти несколько дней плавания на нас никто не напал, не преследовал, и наблюдателей парапланеристов мы не видели. Я боялся произносить вслух, но неужели пронесло? Неужели мы вырвались, и преследователи просто не знают, где нас искать? Народ он тоже веселый, по кораблю ходит. Дети стайками бегают, девушки на камбузе весело хохочут. Я стою на носу корабля после плотного и вкусного завтрака и смотрю вниз, смотрю, как форштевень, как нож режет волны. Погода просто замечательная. Где-то 23-25 ветерок приятно обдувает лицо. Наблюдатели на своих местах то и дело смотрят по сторонам и за небом в мощные бинокли. Все эти дни мы спали, ели, отдыхали, да много чего было. Ещё раз всё мыли, капитан таки нагрузил нас работы, чтобы, как он сказал, жирком не начали заплывать, и корабль ему показался грязный. Сказал, что он, то бишь корабль, всегда должен быть в чистоте, даже дети и те лазили с тряпками, где только можно, и всё протирали, и делали они это с огромным удовольствием. А мы тёрли швабрами палубу, да, если честно, мне самому вот так в кайф было тряпкой помахать. После уборки капитан с деловым видом прошелся по кораблю, сморщил нос, потыкал пальцем, сказал «плохо помыли». «Бля, короче, понеслось, всего по новой». После уборки, когда эту швабру я уже был готов выбросить в море, мы наконец-то закончили. Как сказал Слива, корабль блестит, как у кота, ну, вы поняли. Снова капитан, честно, в момент, когда он ходил и совал нос куда только можно и смотрел, грязно там или нет, я чувствовал себя каким-то курсантом, матросом. Хорошо кто-то догадался выставить в коридоре, типа, они сами вышли, парочку детей с тряпками и ведрами, да еще и измазали их каким-то маслом, типа, вот, смотри, залезли куда только можно. В общем, прокатило. Выдохнули. Но ненадолго. Нарисовался один из экипажа капитана, его имя я запомню на всю жизнь. Арти, чтоб его. Ну, это я так. Зла я, конечно, ему не желаю. Он нас, мужиков, заставил банить стволы пушек. Вы когда-нибудь банили стволы? Я до этого момента нет, как не тёр до скрипа и палубы и трапы, и иллюминаторы, и всякие трубы, куда у меня руки добирались, и куда я сам мог добраться. А стволы — это еще то удовольствие. Представьте длинную палку с намотанной на ней тряпкой. И эту палку пихают в ствол пушки, и туды-сюды ее раз тридцать или больше. Едите, вот же аттракцион-то был. В общем, пушки тоже отмыли полностью, устали пипец, но зато день пролетел как один час. «Теперь я понимаю, что такое морская служба». Как сказал Слива, когда трясущимися руками пытался зачерпнуть суп ложкой, «Хорошо, что на этом корабле парусов нет, иначе точно кирдык». Найри несколько раз приходил в себя. «Здоровый парнишка, выкарабкается. Тетка там, правда, нас всех в лазарете гоняла, когда мы к нему толпой ломились. Но мы были безумно счастливы, что он идет на поправку. Да и другие наши раненые тоже поправлялись. А еще мы видели дельфинов. Много». Слива начал орать, как полуумный, когда увидел их первый. На палубу высыпали все, даже один из наших раненых на одной ноге прискакал. «Зрелище, скажу я вам, то еще. Я никогда такого не видел. Их было штук тридцать». Они плыли с нами по курсу и то и дело выпрыгивали из воды, соревновались с кораблем. И так часа два. Мы орали хлопали, как сумасшедшие, а дельфины пищали нам что-то в ответ, выпрыгивая из воды. Двигатель, кстати, починили, частично, но никак его не могли победить. Он то работал на полную мощность, то опять начинал хандрить и перегреваться. Так и шли то на полном ходу, то на одном движке. Насмотревшись на морскую красоту, пошел в рубку. Там жизнь кипела. Капитан песочет кого-то по внутренней связи. Штурман рассказывает что-то Буби, стоя около стола и тыча карандашом в карты. Рулевой с серьезным видом около штурвала. В общем, не скучно. «Далеко нам еще до полосы?» — спросил я, подойдя к штурману. «Ну вот, смотри». Он развернул мне карту. «Мы вот здесь», — показал мне точку в море. «Нам надо вот сюда». Взяв линейку и положив ее на карту, прочертил карандашом. «Судя по координатам, ваши острова где-то тут». Снова тычок карандашом за начерченную линию. «Правда, тут на карте ничего дальше нет. Часов пять, может, чуть больше». По моим прикидкам, пройдя через полосу, мы выйдем из нее как раз напротив этих ваших островов. Вашего водного мира, — добавил сосредоточенный Буба. Как я понял, он все эти дни постигал штурманскую науку, обучаясь у этого парнишки. — Ага, — кивнул я, смотря на карту. — А там уже 300 километров. Может, связаться с нашими получится. Там уже проще будет. Нам главное до островов дойти. Хрен нас там кто возьмет. — Дойдем, — заверил штурман. «У нас вон капитан какой. Видели?» Мы разом посмотрели на капитана. Тот, повернувшись к нам спиной, говорил в микрофон. «Дай полный ход. Как греться начнёт, вырубай. Как понял?» «Понял», — раздалось в ответ из рации. Повернувшись, увидел нас, смотрящих на него. «Думаете, нас там будут ждать?» — задал я вопрос около полосы. «Не исключаю такую возможность», — сморщился тот. «Слишком всё тихо, слишком. Как я понял, Фоли и его бойцы знают, откуда вы». Я кивнул. «Вот, значит, два плюс два они уже сложили и поняли, что в порту мы повеселились. И наверняка сообразили, что, угнав корабль, пойдем к полосе. Тут у меня как-то сердечко быстрее биться стало, хотя я и сам это уже предполагал. В море им нет смысла за нами носиться, мы любым курсом могли пойти», — немного задумчиво продолжил капитан. Я бы на его месте отправил несколько кораблей к полосе и запустил бы в воздух наблюдателей. Летали бы они вдоль нее, и все. Сколько у него кораблей и где они все, он пожал плечами. В порту, в мана, явно не весь его флот был. А вот как только они нас обнаружат, он выдохнул, тогда и навалятся все. Блядь, капитан прав, как никогда. Вышел я из рубки, озадаченный и немного напряженный. Да, капитан прав, слишком все гладко, слишком все тихо. Следующие пару часов я место себе не находил. Уже я оружие всё по несколько раз проверили, и к пулемёту кучу патронов отнесли, и в орудийные башни снаряды, и ещё кучу всяких, на мой взгляд, бесполезных дел переделали. Лишь бы занять себя чем, лишь бы не сидеть. Слива да и другие мужики вон тоже нервничают. Периодически выходим к наблюдателям, также смотрим то на небо, то в море, то к радару. Видимо, наша ходьба в рубку капитану надоела». И он, наорав, выгнал нас всех оттуда, а в саму рубку обе двери закрыл. — Пошли чайку, что ли, попьем? — предложил Слива, когда мы в очередной раз стояли на носу корабля и пытались в бинокли рассмотреть эту полосу. Там же шторм всегда значит тучи, молнии, темные тучи, но горизонт был чист. — Воздух! — внезапно заорал стоящий на рубке сверху наблюдатель. У меня сердце тут же ухнуло. Бросаем взгляд на него. Вот он стоит рукой в небо тычет. Проследив его взгляд, видим синий парашют, вернее крыло. Тут же со Слива начинаем смотреть в бинокли. Сердце еще раз вниз и наверх. «Они», — коротко сказал Слива. «Да, крыло, как у тех уродов, и под задницей у него труба эта». «Ну вот и все», — вздохнул Слива. «Нас засекли». Тут же внутри корабля затрезвонил звонок. Объявили тревогу. Топот ног, мы несемся к рубке. Капитан уже вышел из нее и тоже вон стоит в бинокле этого парапланириста рассматривает. Мы, как и многие, к нему подбежали. «Часа два у нас, может, чуть больше», — сказал он, оторвав бинокль от глаз. «Может, из пулемета попробуем его снять», — предложил кто-то из стоящих ребят. «Высоко», — ответил Боба. «И он вон уже сваливает. Смотрим все на этого Карлсона». Да, он резко набрал высоту и стал от нас удаляться. «Понимают, урод, что по нему вмазать могут», — зло сказал Слива. «Так, все», — развернулся к нам капитан. «Готовьтесь к бою. Все еще раз проверить. Жилет оденьте, детей и баб вниз». Оружие, боеприпасы тащите. Давайте, мужики, не стоите. Они в любой момент появиться могут. Прошло еще полтора часа. Мы со Сливой стоим на мостике около рубки, маемся от безделия. «Впереди по курсу полоса!» — снова заорал наблюдатель. «Впереди по курсу полоса!» — снова заорал наблюдатель. Фух, точно, в бинокль я сразу видел темные тучи впереди. И как там разок молнии сверкнуло. Неужели дошли? Капитан, на радаре метки. Практически сразу услышали мы голос из рубки. «Количество, расстояние справа 52 первое быстроходное удаление 25 кабельтовых 2 больше удаление 30 кабельтовых пытаясь тут же подсчитать в голове эти кабельтовые кабельтовый 185 метров значит 25 это 4600 метров тридцать пять с половиной километров хрен новый какой-то радар или просто я думал что они на гораздо дальше видят ну радары эти не поймешь короче «Слива! Еще одно удаление 19 кабельтовых!» «Блядь, три корабля!» — выругался слива. «Полной вперед!» — взрывел капитан. Как ни пыжился я, но в бинокли так ничего и не увидел. Далеко. Полоса уже ближе, но все равно до нее еще далековато. А молнии там, будь здоров, сверкают. «Еще один парапланирист на 11 часов!» Спустя пятнадцать минут снова заорал наблюдатель. «Твою ж мать! Да сколько вас тут! И как они вообще взлетают и садятся! Ведь там ножками надо!» На воду, что ли, они приземляются, а при взлёте их из катапульты какой выстреливают? Хотя какая катапульта с парашютом-то? Все эти мысли в моей башке пролетели мгновенно. Как обычно, куча вопросов, но нет ответов. Отчётливо чувствую, как усилилась вибрация на леера, как наш корабль немного задрал нос, и скорость увеличилась. «Давайте, давайте!» — шепчет Слива рядом со мной. Первым в бинокле мы увидели довольно-таки большой катер. Как сказал штурман, который спокойный, как удав, вышел к нам на мостик и также рассматривал его в бинокль. На корабль он не тянет, а вот на катер самое оно. Даже невооруженным глазом было видно, что скорость у него, будь здоров, не чита нашей. Он буквально летел над водой. Близко не приближался, держался где-то в километре от нас. Сопровождал, видать, ждет остальные корабли. «Опять, млядь!» — стукнул Полейеран кулаками слива. Я только хотел у него спросить, что случилось, как уже и сам понял. Наша скорость начала падать. Видимо, второй движок снова перегрелся, его выключили. Точно, из рубки раздался забористый мат капитана. Он материл всех. Архи, этот корабль. Потом почему-то извинился перед ним. Да-да, прям перед кораблем. Видать, побоялся сглазить. Потом досталось тем, кто эти движки ставил и обслуживал. Из рубки вылетел красный, как рак один из матросов. Вслед ему вылетел разводной ключ. Матрос тут же нырнул на трап, ведущий в трюм «Сейчас и механикам достанется», — вздохнул штурман. «Как же я в этот момент желал, что знаний по ремонту двигателей у меня ноль. Слива вон тоже стоит пританцовывает. Но нельзя же так стоять!» — кипятился он. «Давайте по ним уже вмажем!» «Сейчас вмажут!» — толкнул я его локтем. Посмотрев с мостика вниз, мы увидели, как в носовую орудийную башню занырнули вар, и с ним еще двое человек. Через минуту пушка развернулась в сторону того катера направо. Смотрю в бинокль. Там вон аж три архи также стоят на борту и смотрят в бинокли на нас. слева пять им факе показывает. Те в ответ кулаками крозят, как дети. На катере, видав, что пушка развернулась в их сторону, тут же скинули скорость. Выстрел. Недолёт. секунд через двадцать ещё выстрел. Снова недолёт. А я говорил, что на ходу и по движущей мишени не так просто попасть. Снова вздохнул штурман и прикурил сигаретку. Сейчас они, те два корабля, дождутся и примутся за нас уже всерьёз. Меня, если честно, поразило его спокойствие. Об этом он говорит так, как будто мы в гости едем. Вот же чувак непробиваемый. Катер отстал от нас еще больше. Но без бинокля мы его видели. Полоса все ближе и ближе. Потом практически одновременно появились два корабля с двух сторон. В бинокль я видел, что они идут нам на перерез на полном ходу. Снова из рубки мы снова дали полный ход. А спустя еще несколько минут с кораблей стали уже стрелять по нам. Жахнули сразу из всех пушек. И вот тут начался конкретный жим-жим. Я хорошо помню картину, когда видел, как такие же корабли расстреливали тот корабль. Тут один снаряд прилетит на палубу, сразу полные штаны будут. «Все с палубы внутрь, быстро!» — взревел матюгальник голосом капитана. Мы тут же ломанулись в рубку. Там сразу видели злющего капитана. Глаза горят, борода почти дымится, орёт опять. Тихонько встали в сторонке, смотрим, в щели, которые в окнах оставили. Все их выстрелы прошли мимо. Дальше, левее, правее и достаточно далеко от нашего корабля. Капитан еще зигзаг какой-то сделал. Конечно, это не машина, но мы отчетливо почувствовали, как резко взяли левее. Стоим как дураки не знаем, что делать. Открыл огонь наша кормовая пушка. Носовая снова стреляет. Идет перестрелка. Их снаряды все ближе ближе. По курсу вон хорошо так шарахнуло, и мы на полном ходу влетели в дым от взрыва. «Млять, так ведь и попасть могут!» «Жмите, млять!» — шепчет Слива. Полоса, вон она, почти рядом. Преследователь уже ближе. — Ложись! — зарал штурман. Падаем на железный пол рубки. Тут же слышим, как по корпусу нашего корабля стали попадать пули. И только потом до нас долетел звук выстрелов пулемётов. Смотрю сквозь щели, вижу, как большинство пуль уходит мимо. Как на воде тут и там вздымается куча фонтанчиков. Бац! На нас посыпалось стекло. Ещё одно окно разбили. — Спокойно! — лёжа с нами и улыбаясь, — сказал штурман. — Эти пули нам не помеха. Лупят от бессилия. У нас сейчас оба движка работают. Ход почти одинаковый. «Свалите на хрен отсюда!» — повернулся к нам капитан. «Вот же, млядь, ноги в руки из рубки Что будет, когда у нас снова перегреется один из двигателей? В общем, об этом я старался не думать. Полоса вон уже, там громыхает и сверкает вовсю. Спустились ниже, подрубку. Это помещение немного над палубой, так что круговой вид нормальный. Тут четыре мужика с тремя пулеметами, короба с патронами по углам стоят». Мужики, немного присеяв, также смотрят в щель окон. «Вон эти корабли. Сначала вижу, как из их пушек вылетает дым. Потом пламя. Потом где-нибудь сбок от нас вылетает в воду и взрывается снаряд. И только потом доходит звук выстрела. Выстрел. Снова стреляют наши пушки. По нам тоже. Один из снарядов взорвался рядом с бортом и нас окатило волной. Потом бах! И я прям с задницей почувствовал, как по нам попали. Да все почувствовали. Вскакиваем. В носовой башню попали, но попадание она выдержала. «Бегом пацанам!» — заорал я во всё горло. Второй раз повторять не пришлось. «Бегом из этой комнаты или что это такое? Леера, прыгаем вниз на палубу прямо через них. Хорошо ноги не сломали. Мля, только бы живы все были. Только бы живы». Тут в башне открылась дверь, и из неё вывалился один из мужиков. Держится руками за уши, вижу, как из левого уха у него идёт кровь. К нам уже бегут ещё люди. По нам снова стреляют из пулемётов. Падаем на палубу и ползком к башне. Вижу, как за мой пулемёт, ну, из которого я стрелял, В его кресло прыгает один из матросов, ствол вниз, и как дал! Естественно, большинство пуль ушло в молоко, внутри башни копоть, дым, все орут. Вон второй чувак, его уже вар к выходу из башни тащит, тот без сознания. «Живой!» — ору во всё горло. Тот не слышит, тащит чувака. Успел пощупать ему пульс на шее. «Есть живой!» «Хватаем их троих и тащим вниз. вар и тот первый тоже потерянный, но в сознании хоть. Хорошо их там приложило». Успеваю заметить, что снаряд попал в основание башни. Думаю, что она уже точно крутиться не будет. Так и застыла в крайнем правом положении. Прибежала одна из девушек, которой помогала в лазарете той тетки. Но мы пока тащили, уже сами осмотрели тех троих. Ранений нет, только сильная контузии и у того первого левая барабанная перепонка лопнула. Оставляем мужиков в лазарете, сами в большую каюту рядом. Набились тут и лицу, и карты, буба, и еще мужики. Все с оружием, кое-кто мокрый. И тут по внутренней связи раздался голос капитана. «Задраить все люки, двери иллюминаторы! Входим в полосу!» Смотрю в иллюминатор. Раз — капля на стекле, вторая. А потом все больше и больше. Потом потемнело, еще потемнело, а потом качнуло. Сильнее, еще сильнее. Хлоп — молния. Дождь влупил, будь здоров. Стрельба из пушек и пулеметов тут же прекратилась. «Интересно, эти за нами сунулись?» — спросил Слива, кивнув головой вбок. «Могут!» — хмыкнул лицу, прислушиваясь. «Если Фоли на вас заказ сделал?» Началась качка, сначала не сильная, потом всё сильнее. Где-то что-то упало и разбилось. К нам, держась за стенки, пришёл ещё один хлопец. Близнец, вон оба, эти мокрые, как цуцики. «Вы откуда такие?» — удивлённо спросил я. «Люки закрывали!» — стряхивая со своих волос воду, ответил один из них. «Волной накрыло!» И тут из динамика громкой связи снова раздался голос капитана. «Сильная течь в трюме, экипажу приступить за живучесть!» И мы все ломанулись в трюм. Вломившись туда, увидели, что в нем вода. Трое матросов уже пытаются поставить раздвижной упор. Увидав нас, один из них закричал тычанным рукой. «Одна пробоина там, вторая тут! Снаряды близко взорвались! Помогайте!» Бросаемся в воду. «Ух ты ж, холодная-то какая!» Вголка хлопнула дверь, виден, как еще один мужик захлопнул ее и крутит это колесо на двери, как оно там называется. У меня все названия из головы тут же вылетели. Закрутил, повернулся к нам и проорал. «Машина закрыта, там сухо!» «Млядь, хоть это хорошо. Если движки водой зальет, все!» что делать-то, млядь?» — начал орать слив, уже схватив какой-то огромный ключ со стеллажа. «Трещину ловите, мля кортится другой парень, пытаясь упереть этот упор в борт. «Че ловить?» — еще больше охренел слива. Я, честно говоря, тоже не понял. Лицу и бобу вам стеллажей от стенок пытаются отодвинуть. Я такие упоры только по телевизору видел. Здоровая штука, сильно похожая на хайджек, как у джиперов. Короче, труба метра полтора длиной. На обоих концах по небольшой площадке с разделочную доску. Одним концом в пол, другим в потолок или куда там упираешь. Её надо крутить. Она раздвигается и зажимает щель. «Сюда идите, млядь!» — снова орёт этот матрос. В общем, под мат, под командой этих матросов, под сильную качку, мы начали устанавливать эти упоры. Воды все больше уже по пояс. Мотопомпа не справляется, она просто не успевает откачивать воду. Мужики сюда зарали с противоположного борта. «Идите, мы тут докрутим», — быстро сообразил этот паренек. «Близнецы уже рядом. Слива вон весь мокрый. Еще двое. Пытаемся бежать. Куда там? Воды много. Холодно, холодно. Холодно-то. Ладно, но в воде по пояс сильно не побегаешь». «Вижу еще один упор. Его уже установили. Двое крутят на нем огромным ключом гайку. «Надо их отодвинуть!» — стоя в воде кричит лицу. Он с еще двумя хлопцами пытается отодвинуть от борта два ящика. «Они тяжелые, зараза!» Все вместе на них наваливаемся. Искупались полностью. Есть, один отодвинули. Потом второй. «Близнецы, сюда! Быстро!» — прокричал кто-то. Мельком бросаю туда взгляд. Капитан, он тут стоит около каких-то двух ручек. Близнецы к нему, он и орет. «Качайте, помпа не справляется!» Блядь, блядь, только утонуть ещё не хватало. А капитан ещё взял и единственную сюда дверь закрыл. Стало вообще весело. Нас тут полно, тут уже бассейн, по мотопомпа молотит, близнецы качают, как сумасшедшие, двумя этими ручными помпами. Мы только слышим команды и ныряем, и ныряем, пытаясь найти на дне или на каком-нибудь стеллаже тот или иной инструмент. Вижу у себя на левой руке кровь, сбил-таки, нога болит, тоже, походу, куда-то вмазался. В ход пошли к линии. Не знаю, сколько там прошло времени, но в какой-то момент мы все разом поняли, что вода больше не поступает. Все дышат, как загнанные лошади, и все очень замерзли, но из трюма никто не сваливает. Отдыхайте. Близнецов меняют. Мотопомпа уже начинает работать с перебоями. Перегрелась. Нашли несколько фонарей. С ними по разу ныряют матросы. «Нормально», — вынурнув и отплевываясь от воды, — сказал один из них. «Швы по сварке лопнули. Течи больше нет». «Всем из трюма бегом!» — снова отдал команду капитан. «Вы качайте!» — крикнул он тем двоим, урученных помп. «Через пять минут вас сменят. Кто сможет?» «Я, я, мы!» — тут же послышались голоса. Я тоже орал и слива. «Вы двое, потом вы двое!» — потыкав пальцами, тут же сказал капитан. «Быстро наверх! Там у них комбинезоны есть! Переодеться и сюда!» «Ох, как хорошо-то стало, когда из воды вылезли!» Я, Слива и капитан несемся наверх, подхватив свое оружие, которое мы все просто бросили на пол перед входом в трюм. Вот и рубка. Кто-то там еще за нами бежит. Вваливаемся туда. «Где эти уроды?» — орёт Слива. Тут в рубке еще двое ребят, оба стоят у щелей, пытаются рассмотреть, что там снаружи. «Один вроде за нами ринулся», — тут же отвечает один из них. «Темно. Волны большие. Не видно ничего. Радар вышел из строя. да я». Мокрый с ног до головы капитан подлетает к штурвалу, около которого стоит молодой и белый, как мел парнишка. «Отпусти, штурвал!» — трясёт тот его за левую руку. «Не могу!» — выдавила себя рулевой пальцы, заклинила. «Смиртное, быстро!» — прорявкнула нас капитан. «Ичить!» — перепрыгивая через две ступеньки, пару раз чуть не навернувшись и несколько раз чуть не врезавшись в других людей, бежим со сливой в столовку, сразу к раздаче. Там вон две тётки ловят посуду. Ещё больше её уже на полу валяется. качка же «Выпить быстро!» — зарали мы со сливой практически одновременно. «Сейчас, сейчас, мальчики!» — закивала одна из них. «Нам тоже страшно!» Вторая болча вытащил из кармана своего халата наполовину полную бутылку и протянул ее нам. Я успеваю схватить кружку, и мы несемся назад. У меня запоздало мелькнула мысль. «Вот на хрена мы вдвоем-то побежали?» Забегаем назад в рубку. Рулевой так и стоит, вцепившись в штурвал. И капитан, чуть ли не вместе с ним, крутит его как может. Наливаем в кружку и протягиваем ему. Те двое, которые тут были, тоже с интересом смотрят. Во, тут уже лицу и карт. Так, малой, резко успокоившись, начал говорить капитан этому парнишке. «Пей маленькими глотками». Сует ему кружку губам и вливает пойло ему в рот. Так, молодец. Теперь один пальчик, второй. Сам помогает ему разжать пальцы. Есть! Тут отпустил штурвал. Отпустив, штурвал падает как подкошенный. Хватаем его и оттаскиваем в сторону. Капитан тут же сам встает за штурвал, начинает его бешено крутить в левую сторону. Сделав несколько оборотов, поворачивается к нам и, улыбаясь, говорит. «У меня такое по молодости тоже было», — кивает на парнишку. сливы его уже по щекам хлопает. «Тоже в первый раз в жизни в шторм попали», — продолжает тот. «Капитан также меня за штурвал поставил. И у меня также пальцы заклинило. Вот он мне и влил кружку спиртного». «А чё, разжать никак было?» — обалдела, спрашивает Слива. «Никак. Хватка мёртвая. Не руку же ему рубить. Стресс и шок». «Ничего», — он подмигнул уже пришедшим в себя парнишке. «Моряка тебя знатный будет». «Так, всё, переодевайтесь и сюда-назад. Чую эти гады где-то рядом. Вы двое давайте по сторонам смотрите». Дальше, не оборачиваясь, хватает микрофон и снова орёт. «Машины, что у вас там? Греется, но терпимо», — спустя пару секунд ответили ему. «Бежим переодеваться». Переодевшись, заскочили к детишкам. Сидят в кают-компании, немного испуганный но учитель что-то им рассказывает. Тут же и многие женщины. Короче, все нормально. Никто не орёт и не паникует. Ломанулись назад в рубку. Капитан тоже уже переоделся. У штурвала стоит сам, спокойный и сосредоточенный. Вот же нервы у человека. Точно, блядь, морской волк. «Капитан, это машины. Надо отключать один двигатель». Раздалось из микрофона. «Отключайте». Тут же чувствуем, как голой вибрации стало поменьше. Но качка ещё есть, правда, уже поменьше, как-то штормит. «Середину прошли», — информирует нас капитан. «Так, мужики, одевайте плащи, давайте по бортам вставайте, смотрите по сторонам. Волны небольшие, за борт не смоет». Сам он впился глазами в какие-то подверчивающиеся приборы, и то и дело крутит туда-сюда штурвал. Одели такие длинные допят и с большими купюшонами плащи и вышли наружу. «С нами ещё мужики». Тут качает поменьше, холодно, дождь тут же навочил лица, но в целом терпимо. Волны так и хлещут по кораблю. Нет-нет, но вода долетает до нас. Так шли еще минут 20 наверное. До боли в глазах вглядываемся в море. Темно, как у негра в одном месте. Все ходовые огни у нас потушены. Надеюсь, капитан знает, что делает, и мы не столкнемся с нашими преследователями. — Сейчас шторм должен прекратиться, — нам подошел штурман. — Вон вижу, как он достает сигареты и сует ее в рот. — Не кури! — Быстро говорю ему и показываю на ящик позади нас. Там шланги на катушках, ну, как наши бронспойты примерно, аж три штуки. Мы, когда уборку наводили, вернее, корабль драили, эти шланги валялись, под ними небольшая лужица топлива. Кто-то из ребят сказал, что их тоже можно использовать для заправки или для слива топлива. Даже Крутилки показал, типа «разматывай шланги, крутишь и как даст фонтан, только тару подставляй». «А слив?» Безошибочно определил штурман, едва глянув на шланги, тут же убрал сигарету в карман. Ещё минут через 20-30 шторм стих окончательно. Волны перестали биться об корабль, и он наконец-то прекратил скрипеть. Особенно стрёмно в трюме было. Вроде корабль и железный, а нет же, скрипит так всё, такое ощущение, что он сейчас просто развалится. Так и тут сейчас снаружи было. То-то келаж, то двери, то ещё какая-то неведомая хрень скрипит. Но сейчас всё тихо. Но мы тут же влетели в туман, я бы прям сказал, в какое-то молоко. Скорость тут же скинули, и мы стали в нём красться. «Тишина-то какая после шторма?» — сказал я, снимая с головы капюшон. «Ага», — кивнул Слива. «Плотный, очень плотный туман. Носа корабля и то не вижу, еле-еле плывём, но не останавливаемся. «Всем быть максимально внимательными!» — раздался негромкий голос капитана из громкоговорителя. Видимо, он у него громкость убавил, так как голос его тихо звучит. Вперед смотрящий не щелкать. Прожекторы включать только в самой крайней необходимости. Идемём в слепую.